Глава 7. Судья остановил лошадь перед главными воротами суда около одиннадцати вечера. Он наклонился в седле и постучал ручкой кнута в обитую железом дверь. Два стражника быстро распахнули ворота, и судья въехал через каменную арку во двор суда. Передавая лошадь заспанному слуге, судья заметил свет в окне своего кабинета, который располагался рядом с залом заседаний. С сидельной сумкой в руках он направился в кабинет. Перед большим письменным столом судьи на табурете сидел старшина Хун и читал какой-то документ при свете единственной свечи. Увидев вошедшего судью, он вскочил на ноги и с нетерпением спросил, «Ваша честь, что случилось в деревне?» Полчаса назад староста доставил в суд труп женщины, Я приказал судебному лекарю сделать вскрытие. Вот его отчет. Он отдал бумагу, которую читал судье Ди. Стоя у стола, судья просмотрел ее. В отчете было написано, что это труп молодой замужней женщины, убитой ударом ножа в сердце. На теле не найдено никаких повреждений, кроме непонятного происхождения шрамов на плечах. И еще. Она была на третьем месяце беременности. Судья Ди отдал документ Хуну и сел в кресло за письменный стол. Он положил перед собой сидельную сумку, откинулся в кресле и спросил, «Привел ли наш старший стражник этого парня, Ся Куана, друга Тон Мая?» «Нет, Ваша честь. Он пришел час назад и сказал, что Ся еще не вернулся». Старьевщик, который сдает ему жилье, объяснил, что ждаться бесполезно, потому что он приходит домой в разное время, а часто вообще исчезает на день-другой. Стражник обыскал чердак, где живет Ся, и жил Тун, и вернулся сюда. Он оставил двух стражников следить за домом до завтрашнего утра, и если Ся появится, его схватят. Старшина откашлялся и продолжил. «У меня была долгая беседа с Сютяем Оуяном, Ваша честь. Он не согласен с высокой оценкой, которую дали тону доктор Пенни господин Ку. Он сказал мне, что тон и ся юноша не глупые но безалаберная, любящие выпивку и женщин, и не способная заниматься какими-либо финансовыми делами». Они очень нерегулярно посещают занятия, а в последние месяцы вообще не появлялись в храме. Сю Цяй ничуть не расстроен этим, так как они плохо влияли на других студентов. Он очень сочувствует старому господину Тону, человеку большой эрудиции и высокой культуры. Что касается Ся Куана, то, по сведениям Сю Цая, его родители живут в столице, Похоже, что они отказались от сына из-за его образа жизни. Судья Ди кивнул. Он выпрямился в кресле, взял седельную сумку и вытряхнул ее содержимое на стол. Отодвинув свертки с кинжалом и ножом, он развернул носовой платок и выпустил черепашку. Она поползла вперед, мигая от света свечи, затем спряталась в панцирь. Старшина уставился на маленькое животное в безмолвном изумлении. «Если ты приготовишь мне большую чашку чая, — хум сказал судья с улыбкой, — то я расскажу, как и где я познакомился с моим маленьким другом. Пока старшина готовил ему чай в углу кабинета, судья встал с черепашкой в руке и подошел к дальнему окну. Перегнувшись через подоконник, он опустил черепашку на землю в маленький садик. Он вернулся в свое кресло и в деталях рассказал старшине Хуну о своем путешествии в заброшенный дом. Судья прервался только один раз, когда начальник стражи от Южных Ворот пришел доложить, что стражникам не удалось обнаружить человека со свежей ножевой раной. После его ухода судья Ди рассказал Хуну о разговоре с Ку Юанляном. «Таким образом, Хун, — заключил он, — мы располагаем фактами для работы в двух направлениях. Я выскажу тебе свои соображения в общих чертах исключительно за тем, чтобы выработать совместный план действий и составить схему ведения расследования. Налей себе чаю, Хун». Судья долил свою чашку и возобновил разговор. «Во-первых, давай возьмем за основу предположение, что все рассказанное господином Ку — абсолютная правда. В этом случае Тон Май был отравлен кем-то, кто знал о намечающейся сделке. Незнакомец решил сам пойти навстречу с Янтарь вместо Тона, украсть золото и жемчужину». Чтобы осуществить свой замысел, он, не задумываясь, убил Тона. Затем он расправился с Янтарь, то ли потому, что она угрожала ему ножом, то ли для того, чтобы она замолчала навек. Возможно, но маловероятно, что человек, пришедший навстречу с Янтарь, не имеет ничего общего с отравлением Тон Мая. Но в любом случае он знал о предстоящей сделке в заброшенном доме. Когда он услышал, что Тон внезапно умер, решил пойти навстречу вместо него и завладеть золотом и жемчужиной. Если все обстояло так, то янтарь была убита случайно, ведь вор не замышлял убийство. Судья Ди замолчал, погладил Бакенбарда и заговорил опять. «Возьмем другой вариант. Допустим, Ку частично говорил правду. Он солгал» заявив, что не знает, где жена собиралась встретиться с Тон Маем. В этом случае Тон и Янтарь были убиты по приказу Ку юанляна «Разве такое возможно, Ваша честь?» — воскликнул старшина Хун. «Помни, что Тон и Янтарь росли вместе. Тон был приятным, привлекательным молодым человеком, и Янтарь была умной, симпатичной девушкой». Предположим, что эти двое стали любовниками. К сожалению, очень многие люди закрывают глаза на связь своих сыновей со служанками или рабынями. Старый господин Тон был как раз из таких людей. Если это так, то вполне возможно, что любовники тайно встречались и после того, как янтарь переехала в дом Ку. Это было бы черной неблагодарностью со стороны госпожи Янтарь. Я не берусь объяснять действия влюбленной женщины, Хун. Ку очень привлекательный мужчина, но он на 20 лет старше жены. Вскрытие показало, что она была беременна. Тон Май вполне мог быть отцом нерожденного ребенка. Ку узнал, что Янтарь изменяла ему, но не подавал виду, а ждал случая, чтобы отомстить. И случай появился, когда янтарь сказала Ку о жемчужине. Он понял, что можно избавиться от порочной жены, ее любовника, вернуть золото и заполучить вожделенную жемчужину одним разом. У Ку был миллион возможностей отравить Тона, ведь именно он организовывал отдых для команд в Харчевне, в деревне Мраморный мост. Избавившись таким образом от соперника, Он должен был лишь нанять какого-нибудь подонка, чтобы тот пошел навстречу в заброшенный дом, убил янтарь, взял золото и отыскал жемчужину, спрятанную тоном во флигеле. Таковы две мои главные версии, но я повторяю, что все это построено на моих домыслах. Мы должны узнать побольше о действующих лицах этих событий и только тогда что-то предпринимать. Медленно кивнул. Затем обеспокоенно сказал, «Надо, однако, подумать о судьбе жемчужины, ваша честь». Ваше неожиданное появление помешало убийце найти ее. Она должна быть где-то во флигеле. Не стоит ли нам пойти сейчас в заброшенный дом и поискать драгоценность? В этом нет необходимости. К счастью, я приказал старости деревни послать туда отряд для охраны дома — «Просто, на всякий случай. Завтра утром мы отправимся в имение и, как следует, все осмотрим при дневном свете. Кстати, есть еще один вариант. Тон все время носил жемчужину с собой. Его одежда здесь...» Старшина взял с полки большой опечатанный сверток. Судья Ди сорвал печать и вместе с хуном тщательно обследовал одежду. Они ощупали все швы, а старшина даже разрезал подошвы башмаков, но так ничего и не нашли. Когда старшина Хун упаковал тряпье, судья уже допил вторую чашку чая. Он устало произнес. То, что эти убийства связаны с той давней кражей во дворце, делает наше расследование чрезвычайно важным Хунн. Пока мне достаточно трудно оценить личность Ку. Мне бы хотелось знать о нем гораздо больше. Жаль, что самый полный источник сведений о нем для нас недоступен. Его первая жена сошла с ума. Ты, случайно, не знаешь, как это произошло, Хун? Я слышал кое-какие разговоры, Ваша честь. Четыре года назад это событие потрясло весь город. Госпожа Ку или Золотой Лотос... Однажды вечером отправилась навестить подругу, живущую на соседней улице. Но туда она не дошла. По дороге, по-видимому, у нее возникло воспаление мозга, и она потеряла память. Женщина брела куда-то без всякой цели, очевидно, вышла из города через восточные ворота и оказалась в дальних крестьянских полях. На следующее утро несколько землепашцев нашли ее без сознания, лежащей в траве. Несколько недель она тяжело болела. Потом дело пошло на поправку, но психика ее была расстроена. Старшина замолчал и задумчиво теребил свои седые усы. Затем снова заговорил. «Когда вы излагали свою первую версию, то заметили, что тон мог быть убит без всякой связи с продажей жемчуга». Сейчас я вспомнил, как однажды Тао Гань рассказывал мне, что во время состязаний лодок драконов простые люди заключают пари на незначительные суммы, а богатые купцы и судовладельцы ставят в заклад огромные деньги. Тао Гань тогда добавил, что различные проходимцы прибегают ко всякого рода трюкам и обману, Все ожидали победы лодки доктора Пена. Если один из таких хитрецов заранее знал, что с барабанщиком на лодке доктора Пена случится несчастье, то он мог заработать кругленькую сумму. Возможно, именно такой негодяй отравил Тон Мая. Да, одобрительно кивнул судья Ди. Ты прав. Вот появилась еще одна версия, которую нельзя игнорировать. В дверь постучали. Старший стражник вошел в кабинет и поздоровался с судьей. Он положил на стол солидный пакет и сказал, «Когда мы, Ваша честь, обыскивали чердак, где жили два студента, я нашел этот пакет уся в сундуке с одеждой». В сундуке Тона были только поношенные вещи, не клочка бумаги. Спасибо, можете идти. Судья разорвал пакет и достал три сложенных документа. Первый оказался свидетельством, из которого следовало, что Ся Куан успешно сдал первый экзамен. Второй листок представлял собой разрешение на проживание в Пуяне. А когда судья развернул третью бумагу, брови его поползли вверх. Он бережно расправил листок на столе и, придвинув ближе свечу, произнес «Хун, посмотри-ка, что это такое?». Старшина подошел и увидел грубо начерченную карту района к югу от города. Указывая пальцем на карту, судья Ди объяснял «Вот Мандрагоровая роща». А этот треугольник, старое поместье Тона, на карте обозначен только восточный флигель. Значит, вся так или иначе был связан с продажей жемчужины. Семь преисподних. Нужно схватить этого парня, и чем скорее, тем лучше. Может быть, он болтается где-нибудь в центре города, Ваша честь. Наш старый знакомый Шенпа Самозванный повелитель подонков общества без сомнения знает, где его искать. Да, можно спросить его об этом. С тех пор, как я назначил его главой гильдии нищих, он охотно сотрудничает с нами. К сожалению, это довольно скользкий тип, Ваша честь. Застать его дома можно только поздно ночью. Именно тогда к нему собираются нищие, чтобы отдать часть собранных ими денег». Я пойду туда прямо сейчас, Ваша честь. — Да, хорошо бы. Хотя ты должно быть устал. Иди лучше спать, Хун. Это дело подождет, тебе надо отдохнуть. Но тогда мы потеряем целые сутки, Ваша честь. Кроме того, у меня возникло что-то вроде взаимной симпатии с Шэн -па. Я уже прекрасно разбираюсь во всех его хитрых штучках. «Мне кажется, он мне доверяет, а на других ваших помощников надежда плохая». «Однажды он сказал мне по секрету, что считает Мажуна и Чао Тая грубыми громилами, а Тао Ганя — злобным плутом». «Приятно слышать это от Шанпа», — с улыбкой сказал судья. «Хорошо. Если ты настаиваешь, поезжай, но обязательно воспользуйся паланкином» и возьми с собой четырех стражников, Шанпа живет в неблагополучном районе. После того, как Хун ушел, судья выпил еще одну чашку чая. Все произошедшее теперь казалось судье гораздо более важным, чем старшине Хуну. Убийство бедного студента вдруг оказалось связанным с делом государственной важности — кражей из императорского дворца. Ему надо скорее добиться результатов, так как нельзя тянуть с докладом об императорской жемчужине высшему начальству. Но продвигаться надо осмотрительно. Судья глубоко вздохнул и поднялся. Погруженный в свои мысли, он вышел через центральный двор к своей резиденции, которая находилась в дальнем углу территории суда. Судья Ди подумал, что жены уже давно легли спать, и решил провести ночь на кушетке в библиотеке. Но когда слуга открыл дверь и проводил судью в дом, он услышал взрывы смеха, доносящиеся с ярко освещенной женской половины дома. Увидев изумленное лицо хозяина, седобородый слуга объяснил. «Сегодня вечером, Ваша честь, зашли первая жена полководца Бао и первая жена предыдущего судьи Ивана». «Женщины вместе сходили в храм царицы ночи, потом ваша первая жена пригласила их к нам в дом поиграть в кости. Хозяйка велела доложить тотчас, как вы придете, чтобы у нее появился повод выпроводить своих гостей и уделить время вашей чести. Попроси ее выйти на минуту в приемную». Когда первая жена вошла в маленькую комнату, Судья с удовольствием отметил, что она хороша в своей любимой одежде из фиолетовой парчи, расшитой золотыми цветами. Поклонившись, она участливо спросила, «Надеюсь, после состязания лодок драконов ничего плохого не произошло?» «Неожиданно возникло дело, требующее моего непосредственного вмешательства. Пожалуйста, ни в коем случае не покидай свою компанию». У меня был очень тяжелый вечер, и я просто с ног валюсь. Пойду спать в библиотеку, а слуга мне поможет. Жена уже собралась пожелать ему спокойной ночи, как вдруг судья спросил, «Кстати, ты нашла пропавшую костяшку домино?» «Нет, мы решили, что она, очевидно, упала за борт. Это невозможно!» «Наш столик стоял в центре помоста. Куда же могла деться эта дурацкая костяшка?» Жена подняла указательный палец и сказала, полушутя полусерьезно, «Я уже много лет за вами замужем и никогда не думала, что вы способны так волноваться из-за подобных пустяков. Надеюсь, у вас не развелась Нет «Не развелась», — с улыбкой ответил судья Ди, нежно кивнул ей на прощание и отправился в библиотеку.